Глава 9 Князь Потёмкин. После ужина я заглянул в общагу, чтобы переодеться. Когда мы подошли к рингу, где должна была происходить дуэль, я уже пожалел о том, что согласился на присутствие посторонних. Зевак собралось десятков пять, не меньше. К тому же был ещё один нюанс. Так как бой шёл со зрителями, по здешним правилам его контролировал специально выделенный служитель академии. Нам достался какой-то странного вида бородатый мужик, чем-то напомнивший мне чеченца или дагестанца. Короче, не русский. Он деловито отодвинул студентов за барьеры, которыми огородили ринг, и которые располагались метрах в тридцати от него. Тем не менее, поле боя было прекрасно видно и оттуда. Тем временем мы раскланялись с Нарышкиным и группой поддержки Потемкина, среди которой была та самая Полесская и ее подруга Добронравова. Правда, обе они на этот раз смотрели на меня искоса. Судя по недовольному взгляду своего командира, явно с его подачи. Впрочем, своего интереса все равно не скрывали. Помимо пятерки Потемкина, с его стороны присутствовали три целительницы. Две молоденькие симпатяшки под руководством пожилой Матроны, зыркавшие на все происходящее, крайне неодобрительно. Мол, делать вам, первокурсники, нечего. Кстати, Игорь заранее меня предупредил. Потемкин специально сделал акцент на том, что дуэль проводится без каких бы то ни было артефактов. Судя по всему, Володя считал, что приезжий из Владимира побеждал исключительно с их помощью. Именно поэтому перед выходом на поле распорядитель сканировал нас гораздо тщательнее, чем перед схваткой с тем же Некрасовым. «Эх, будет приятно разочаровать толстяка, который до сих пор взирал на меня как на пустое место». Когда мы вышли на ринг, последним, что я услышал, прежде чем купол закрыл нас от посторонних звуков, был натуральный рев толпы. Народу собралось примерно под сотню. Мне вдруг показалось, что я выступаю в каком-то амфитеатре. Почувствую себя гладиатором, короче. Возле нас загорелись звезды, закружились карты, и я все же решил последовать совету, который дала та самая рыжулька. Миг, и на противника понесся мой зубастый танк по имени Вепрь. Мне даже показалось, что кабанчик слегка увеличился в размерах. Настолько резвого начала Потемкин не ожидал, но, тем не менее, перед веприм вырос черный рыцарь, чем-то похожий на того, что имелся в моей собственной колоде, только слегка пониже, что ли. Он принял удар кабана на щит, одновременно нанося рубящий удар мечом, но, как по мне, переоценил свои силы. Законы физики никто не отменял. Пусть Рочестон был магическим миром, рыцаря все равно отбросила на звезду моего противника, по которой он исполз, войдя в полноценный нокдаун. Да и вепы. В бедняге застрял меч нападавшего, в скорости последовал за ним же. На этом я не остановился, и в рыцаря, отправляя его обратно в колоду, врезалась черная молния. Продолжая свою атакующую тактику, я послал Цербера. Трехголовый пес ринулся в бой. На помощь я вызвал еще и ворона, а вот Потемкин удивил перед его звездой вдруг выросло дерево. Такой вот, блин, рочестинский энд трёхметровой высоты. Толстенный в три обхвата дубище, с ветвями, напоминающими скорее лианы, чем обычные сучья. Их листал он ими весьма эффективно. Но если ворон ловко уворачивался от мельтешащих в воздухе рук сучьев, то несчастная трёхголовая псина уже через пару минут получила веткой по морде. Так создание из древнегреческой мифологии отправилось в свободный полёт, закончившийся весьма жёстким приземлением. Однако пёс умудрился встать на четыре лапы и, гневно зарычав вновь бросился на врага. В это же время в кроне дерева замелькали разряды молний. «Ничего себе, тварюга!» «Молнии, говорите!» ну древесина же!» И я вызвал Змея Горыныча. Трёхголовый дракон медлить не стал, мгновенно накрыв вражеское дерево тройным огненным залпом. Огненные струи вонзились в крону Энта, вот только ожидаемого мной костра, увы, не получилось. Серые листья, которыми была усыпана крона дерева, просто тлели. Порадовало, правда, что молнии, зарождавшиеся в них, исчезли. Впрочем, я решил все же попробовать разжечь костерок побольше, и надо было поторапливаться, ибо мой противник вызвал чем-то похожую на моего ворона сволочь, только с оперением какого-то грязно-коричневого цвета. Размер у птицы был побольше, да и клюв куда мощнее. Система сразу именовала ее «железной птицей». Ну да, птица реально оказалась закована в железные доспехи. Свободными от брони оставались лишь крылья, причем, судя по тому, как она двигалась, доспехи ей явно не мешали. Крылатая схлестнулась с моим вороном, и в воздухе завязался бой. Только перелетели, да хриплое карканье раздавалось. Может, конечно, у моего бойца клюв поменьше и когти покороче, но вот в ловкости он мог дать фору своему бронированному собрату, так что схватка, можно сказать, выходила равной. Горыныч же переключился на Энта. Тем более, что после очередного полета и приземления Цербер отправился обратно в колоду, а этот самый Энд, к моему изумлению, двинулся вперед, ко мне. И делал это весьма шустро, перебирая корнями, словно щупальцами. Тем не менее, прежде чем вызвать кого-то еще, я запустил несколько огненных шаров в помощь змею, поливающими врага огненными струями. И, о чудо, мне удалось таки поджечь крону ходячего дуба. Миг, и она вспыхнула и пламя, пустью не слишком бодро, но методично стало пожирать весело затрещавшие ветки. Дубище замедлил ползучий ход и призывно затрубил, видимо, сообщая всем, что сейчас сдохнет. В это время Горыныч влепил по нему еще залп, и вся антимагическая, или, проще сказать, противопожарная защита его упала. Энд, наконец, превратился в огромный костер. Через мгновение рядом с ним появился какой-то уродливый, явно перекачанный карлик, его воздешняя система обозвала стрелком-гоблином. К слову, мой Эугых, по сравнению с ним, выглядел просто писаным красавцем. Зато у этого самого стрелка имелось что-то вроде баллисты, с которой сразу же сорвалось толстое копье, врезавшееся точно в грудь моему трехглавому дракону, и он растаял. Но не прошло и полминуты, как к стрелку, весело клацая зубами, уже несся призванный мной тиранозавр Гоблин судорожно попытался развернуть баллисту, но не успел, закончив свою сегодняшнюю жизнь на острых клыках. Практически одновременно подошла к концу и воздушная схватка. Увы, мой ворон ее проиграл. Однако же я успел вызвать перед пикирующим на меня вражеским летуном, что, несмотря на свой изрядно побитый и израненный вид, буквально излучал ярость ягу. Черноволосая смуглая девица, сидевшая в ступе, мгновенно сориентировалась в ситуации. В руках ее появилась мерцающая багровом метла, и в следующий миг, на полном ходу налетев на противника, она ему этой самой метлой и врезала. Не знаю, насколько крепкими были доспехи железной птицы, но метла яги очень неплохо с ними поработала, практически зажарив крылатую бестию. Совсем скоро раздался жалобный клёкот, и мой визави лишился ещё одного своего бойца. Яга тем временем полетела к Потёмкину. Снизу её поддерживал тиранозавр Кажется, лёгкий перекус гоблином его не насытил, так что звезду Потёмкина начали терзать с двух сторон. И тут он продемонстрировал, за что его считали отличным дуэлянтом. Во-первых, в ягу ударили две ослепительно-голубые ветвистые молнии, от которых таня смогла увернуться и с жалобным криком растаяла. Во-вторых, перед тираннозавром появился высоченный, могучий зелёный орк с огромной сучковатой дубиной наперевес. Вот эта дура и обрушилась на ископаемого. Удар сбил моё создание с ног, а затем зелёный гигант добил несчастного зубастика всего двумя взмахами и широким шагом устремился ко мне. «Да, что-то такой поворот мне не нравится». Мало того, вдобавок к Курку появился уже знакомый мне ангел с мечом. Правда, на этот раз он выглядел куда внушительнее. Точнее, она. Эффектная блондинка с длинными развивающимися в воздухе волосами. Валькирия, блин. Она, кстати, так и называлась доспехи у летающие красавицы были надеты явно на голое тело и играли как мне показалось исключительно роль обычной одежды что учитывая весьма примечательное достоинство бойца потемкина скорее обнажала женские прелести нежели закрывала их я даже невольно засмотрелся наверняка это тоже такое тайное оружие отвлекать подобными созданиями противника быстро опомнившись я вызвал новых бойцов сразу двоих сейчас я уже чувствовал себя куда увереннее чем в предыдущих дуэлях И, кстати, энергия в амулете теперь не расходовалась в ноль. Больше того, ее количество постоянно росло. Остерман оказался прав. Дуэли, да еще и с задержкой, не прошли даром. Валькирия и Орк практически сумели добраться до моей звезды, но я не стал долго раздумывать, и вызвал сразу двух. Гнома по имени Гнорм и своего нового аркана кощея. Гном сразу напал на Орка, с внушающей уважение скоростью, заработав своим молотом, особенно учитывая размеры его оружия. Дубина зеленокожего стала подозрительно трещать под мощными ударами. Честно говоря, я совсем не понимал, как железо может не сломать дерево. А, видимо, опять какая-то магия. Кощей же сначала пробормотал себе под нос что-то про крылатых шлюх, потерявших все приличия в своей грёбаной Вальхалле. После такого пёрла я аж рот открыл от удивления, а затем также ворчливо добавил, что пора уже заканчивать этот разврат, и вскинул свой посох, откуда в ангела ударили странные зеленоватые молнии. Вокруг крылатой полуголой красотки вспыхнуло что-то вроде защитного купола, что сразу и растаял, но ну а дальше мои глаза округлились от удивления. Худое тело главного злодея русских народных сказок взметнулось вверх метров на пять, а посох реально обрушился на голову ангелу. «Охренеть!» От невероятной прыти крылатый, кажется, испытал схожие чувства. Еще больше его ошарашила такая наглая, а самая главная неожиданная атака. Тем не менее, первый удар красотка сумела отразить мечом. Кощей молниеносно нанес и второй удар, отправив ее в нокдаун. Как выяснилось, с последующим нокаутом, так как рухнувшая вниз валькирия, едва коснувшись земли, растаяла. В это же время гном разобрался с орком, и они вдвоем с Кощеем, который, на удивление, мягко, даже как-то по кошачьей приземлился, завершив свою впечатляющую атаку, устремились к вражеской звезде. Вот теперь я четко уверил, что Потемкин реально растерян. Праздновать победу было рано. В моих бойцов громко шипя ударили белые зигзагообразные разряды, и если Кощей даже не почесался, ударивший в его черный плащ заряд магического электричества просто рассыпался по земле искрами, то орк просто растворился. Ничего себе сила у Потемкина. Как бы там ни было, на любую хитрую задницу найдется... Короче, запущенный моим противником огненный шар также растворился в волшебном плаще Кощея. Честно признать, я снова охренел. Что же это за имбовый аркан у меня получился? Бессмертный принялся остервенело долбить посохом защитную звезду князя, но я все же решил подстраховаться. Воспользовался, так сказать, моментом, и бы уже чувствовал какую-то начинающую охватывать меня слабость. Странно. Распутин вроде что-то говорил о том, что арканы тянут из вызывателя больше энергии, чем обычные карты. Наверное, сейчас происходило именно это. Я же их всех практически и вызвал. Хотя нет, не всех. В атаку тут же помчались Эльза, Эугых и Призрак Смерти. И всё. На этот раз я почувствовал, что вряд ли смогу сделать что-то ещё. На ногах пока держался, но вот буквально чувствовал. Силы мои на исходе. Пришлось сыграть ва-банк. С другой стороны, затягивать бой было опасно, особенно учитывая слова Марии о самом большом резерве моего визави. Теперь мне оставалось только наблюдать за боем, а там было на что посмотреть. Потемкин запустил еще пару энергетических заклинаний в Кащея, но быстро сообразив, что это бесполезно, вызвал какого-то странного громадного паука, чем-то напоминавшего мне арахнида из одного из моих любимых фильмов, между прочим, достаточно старого, но не потерявшего своей актуальности даже сейчас. Звездный десант. Этакая пятнистая членистоногая паучара высотой примерно с мой рост. Тут и выяснилось слабое место кощея. И почему этот кретин мне сразу об этом не сказал? Неуязвимый для магии боец оказался слаб против физических атак. Он, конечно, попробовал пульнуть варахнида молнией, а потом врезать по нему посохом, но фокус, прокативший с валькирией, не сработал. Молнии нанеслись десяток ожогов, на которые тот не обратил никакого внимания. Посох был попросту перекушен пополам, а следом за этим перекусили и самого Кащея. Как выяснилось, то была лебединая песня господина Потемкина. Он вызвал здоровенного вепря, что выглядел солиднее моего. Впрочем, не помогло. Моя троица из ведьмы, гоблина и призрака сработала на удивление слаженно. Молнии Эльзы превратили вепря в ледяную статую. Арахнит выстоял, но тоже покрылся коркой льда и потерял в скорости. Пара бомб, запущенных Эугыхом, и восьмилапы растаял. Туда же последовал и вепрь. Его призрак смерти быстро настругал на ледяные стейки. Ну а дальше? А дальше вся тройка моих бойцов насела на защитный барьер звезды, который совсем скоро лопнул. Потемкин успел вызвать еще одно создание. Непонятного вида двухголовую змею, но она не прожила и минуты, повторив судьбу вепря. Быть замороженной и разделанной на кусочки. По идее, князь был обречен, но в следующий момент он вновь показал характер. Точнее, его ненависть ко мне преодолела страх. Он вскинул обе руки, и между ними вспыхнуло солнце. Тут в меня ударил ослепительно белый луч, испарив мой щит. Я успел дернуться в сторону, уходя из-под него подальше, но плечо все же задело. Если бы чуть помедлил... Даже страшно представить, что было бы. Попади он по шее. Плечо сильно почернело, а сразу за ним и вся рука. Через пару секунд пришла боль. Я заскрипел зубами, с трудом сдерживаясь от крика. Настолько она была сильной. Рука бессильно обвисла. Глаза застилали слезы. Плечо скрутило, словно в тисках. Но, тем не менее, я устоял на ногах и стал свидетелем финала схватки а то, что происходило перед моими глазами, было достойно голливудского фильма ужасов. Мой оппонент сопротивлялся отчаянно. Умудрился испопелить огненным шаром гоблина, но затем Эльза его заморозила, а весело ухмыляющийся призрак... Мне невольно стало не по себе от его улыбки. За оставшееся время задержки лишил Потемкина сразу двух рук. От его крика у меня заложило уши. Даже показалось, что моя собственная боль немного утихла. «Что посеешь, то и пожнешь, княже!» Потемкин вопил и катался по земле. Ему, кстати, сильно повезло, что коса-призрака обладала странной способностью прижигать раны. Наверное, чтобы жертва дольше мучилась. Так что крови практически не было. Мой боец примеривался уже к потемкинской шее, но я сразу отозвал этого маньячела с косой. Не хватало еще получить в кровнике шестой в рейтинге род. Через мгновение в голове прогремел знакомый голос, и барьер спал. Все создания развеялись. К Потемкину бросились целительницы — Я же почувствовал, как на меня всё больше и больше накатывает слабость. И показалась невероятно серьёзная Иви. Она приобняла меня одной рукой, тогда как вторая легла на повреждённое плечо. Как же хорошо, когда боли нет. Следом меня окружила моя пятёрка, громко голдя и перебивая друг друга. Всё это я слышал и видел, словно в тумане, просто наслаждаясь тем, что боль ушла, сменившись приятным теплом.